Глава 8. В каком-то раздрае я покинула комнату и поспешила на дежурство. И что творится с драконами? Да боги, что творится с мужчинами? Как надоела эта неопределенность? Как относиться к Миллеру, когда он так себя ведет? На до сих пор чувствовались прикосновения его ладоней. Около шеи до сих пор ощущалось теплое дыхание. Даже Джейсон не вызывает во мне столько противоречивых эмоций. Это страх или уже нечто большее? Неужели грозный дознаватель мне нравится?» С такими мыслями я продолжала подниматься по лестнице. Ответ на последний вопрос даже про себя произнести не смогла. Не потому что страшилась этого самого ответа. Я просто не знала, что же испытываю к Дессу Оллистрою. Да, я боялась, но страх происходит из-за принадлежности к королевской семье, а не по отношению именно к нему. Тревога возникала из-за имперской должности, а также его внезапного желания преподавать в академии. Он никогда не вел себя неправильно, некрасиво, несправедливо. Наоборот, ищейка дракона известен тем, что разбирается в проблеме досконально, не судит с горяча, Он терпелив и разумен. А еще Миллер все-таки стал волновать адепт Кутревиль. Боги, когда это случилось? После знакомства с другом? После защиты от Деланкура? Или сегодня, когда он решил навестить меня? Покачав головой, я постаралась выбросить из нее запретные мысли. У Миллера есть Деморель, как бы он ни отрицал очевидное. Что может предложить юная девица? Молодость и власть? Про последнее он даже не знает. Нет, мне достаточно внимания некроманта. Тем более, что его не придется делить с кем-либо. Лекси! Радостно встретила меня Десая Артрайт. Рада, что ты пришла. Чему удивляться? Я пожала плечами, встречая наставницу. У меня в расписании стоит дежурство в твоих стенах. — И то верно, — улыбнулась Милли. — Но именно когда ты приходишь, я могу позволить себе чуть больше. — О! — расплылась я в коварной улыбке. — Дэс де Мортенберг пригласил тебя на свидание? Хмурый преподаватель огненных стихиников очень неспешно ухаживал за лекаршей. Я бы сказала, что он медлил. Каждый новый шаг поклонники этой пары воспринимали как настоящий праздник. Они хорошие люди и существа. Надеюсь, союз станет нерушимым. «Ты так проницательна!» — ухмыльнулась целительница. «Отпустишь меня на некоторое время?» Стараясь не глядеть на потолок, я кивнула. Все так отлично складывалось. В больничном крыле никого нет. Милля убежит на свидание, а я, наконец, разгадаю тайну этого злополучного знака. — Спасибо, дорогая! — почти прошептала женщина и со счастливой улыбкой упорхнула из кабинета. Недолго та собиралась, знала, что не откажу. — Отлично, я одна. Скоро меня навестит адеп де Корнес, но пока его нет можно придвинуть стул и использовать заклинание левитации. Проделав все манипуляции, я таки достигла люстры, на которой повисла и смогла рассмотреть знак, так давно интересовавший меня. Неужели повторится та история с Мортой? Я увижу своего предка, познакомлюсь с богиней. Еле дотянувшись, приложив много усилий и поборов страх высоты, Я просунул руку, чтобы коснуться лепнины. Зажмурив глаза, я надеялась увидеть похожее место, на которое наткнулась с тьяной эрифером. Но в этот раз я была одна, и все было совсем по-другому. Темнота. А когда я распахнула взгляд, задрав подбородок, увидела ночное небо со множеством звезд на нем. Красиво но не то, чего я ожидала. Да, знак богини оказался не так прост. Именно он перенес меня в незнакомое небытие. Неизвестно, где обитали моя душа и тело. В моем времени или в чужом все неважно. Главное, что я здесь, а значит, выведаю все любые и доступные сведения. Оглядевшись, опять я всмотрелась в небо которая простиралась огромной синей гладью над нами. «Богиня мира!» — сказала я вслух, оглядевшись. «Чего мне ожидать?» «Не то существо призываешь, деточка!» — отозвался кто-то из-за моей спины. «Неожиданно! Боги вы так непостоянны в своей манере!» Я поставила ноги на поверхность. Подо мной словно шахматная доска. Прямая гладь испещренная знаками, простирающаяся до горизонта. Надо мной ночное небо с известными созвездиями, но находящимися не в том положении, в котором должны были пребывать. С боков серые горы, чьи пейзажи отбрасывали тень. Я в Эссерезе. Нигде. В небытии. «Кто здесь?» обернулась я, пытаясь найти голос, обращавшийся ко мне. «Ты нашла правильный путь!» Медленно приблизилось существо с телом льва и головой орла. «Ты не богиня!» Сильно смутилась так, как ожидала большего. «Конечно нет!» Почти захохотало существо. «Ты грифон?» Вскрикнула, но потом подавила возглас. «Все очевидно. Даже несмотря на то, что нахожусь в Эссерезе...» Кричать о его жителях не стоит. «Разумная девочка!» — сложил тот крылья. «Рад, что нашла путь ко мне!» «Это было не очень сложно!» Я слабо улыбнулась. «Знак мира откроется только потомку!» Не согласился Лев-Орел. «А значит, ты из рода Датион!» «Верно!» Кивнула я все еще за движениями магического существа. «Скоро начнется война!» Почти упрямо, не вдаваясь в подробности, сел на задние лапы зверь. «Нужна помощь всех наследников!» «Двух вы уже обрели!» Слабо отозвалась я, вспоминая слова Морты. «Да», — согласился он, — «чувствую в тебе и силу богини!» «Ты знаешь, что она тебя оберегает?» «Кто?» – не поняла я сразу. мурта «Нет». Я покачала головой. «Верно, не она», – сощурился Грифон. «Ей это не под силу. Три древних рода может стеречь только один из прародителей – тебя, Мира». И она, как может, хранит тебя. — А как ее найти? — поинтересовалась я у древнего зверя. Он медленно потоптался на поверхности, когда над нами проплыли темные облака. — Александра де Тион, богиня жизни, не даст знать о себе, если ты недостойна ее внимания. — Тем хуже. — скрестила я руки на груди. Мы ввязались в жестокую войну с ее братом. и мне известно что без участия богов мы его не победим. Кто нужнее в этой битве? Ее гордость или моя сговорчивость? Годы при дворе научили меня торговаться и зреть сразу в корень. Я нужна богам не меньше, чем они мне. Да, я считаю, что моя сила куда важнее. Ты права почти в поклоне склонилась голова орла но только что не выдержала я надеясь вскоре увидеть миру на данный момент все высшие духи заключены в местах силы кроме фейт но та не вмешивается в распри своих детей и людей я знаю кивнула я магическому существу если хочешь поговорить с моей хозяйкой то тебе придется преодолеть свои гордость слабость и надменность о чем ты говоришь о твоем королевстве мира хранительница деттиион ее сознание тело прах и мудрость ты найдешь в родовом замке как интересно значит проведение родовое проклятие и друзья Будут гнать меня в то место, которого я пять лет избегала? Богиня судьбы, а ты насмешница. — Мне нужно вернуться? — спросила на вдохе. — Да, дитя, — кивнул Грифон. — Но... — начала, но тот меня перебил. — И мне, и ей известно, что это трудно. Не иди одна, возьми помощника. Знать бы кого? Тьяну, Рифера. Если позову, они не откажут. Но ведь это не так просто переместиться из одной страны в другую. До да меня там при появлении сразу замуж выдадут, без выяснения о том, что я что-то задолжаю богам. Что им юная некромантка и также молодой принц? Отец принял решение, а Ревенер Первый его когда-то одобрил. «Я же могу не скрывать тему нашей беседы», — склонила голову в бок, изучая взглядом волшебное существо. «Не от тех, кому ты доверяешь, скажи, поделись, не держи в себе». «А она?» — мое дыхание стало прерывистым. «Она поговорит со мной там, объяснит, покажет маму». «Александра, девочка!» Почти расплылся в улыбке зверь. Твоя мать подозревала, что тебе уготовлено. Она не в мире Морты. Богиня приобрела ее себе. Вы всегда будете любимыми детьми. И да, отвечу на твои вопросы. Мира поговорит. А еще она готова дать тебе пообщаться с той, кто тебя родила. Если она в замке, откуда тебе знать? Время и сама жизнь научили меня не доверять любым словам. «Ты не доверяешь ее слуге? Да будет тебе известно, что здесь давно никто не появлялся. Лишь моя проекция — память предков». Издавна хранение ключей было доверено мне, но время не щадит никого. «О чем ты?» — не совсем поняла я стенания Грифона. Что только память предков осталась здесь. Она и артефакт. Найди нас в замке. Помоги спасти свою страну и мир. Для этого ты стала наследницей. Каждый из вас – десятый в роду. Вам надлежит совершить многое. Один из твоих подвигов – встретить страхи, справиться с ними и забрать трон. В этот момент подул сильный ветер, буквально сдувая моего собеседника. Один момент, и грифон наполовину смазан. «Под лапами лежит то, что ты обязана охранять. Это подделка, не настоящий артефакт. Найди тот, верный, в замке». Напоследок отозвался хранитель богини. Все, что я успела сделать, это броситься под его фигуру и схватиться за небольшое ожерелье. Нас закрутило в радужном вихре, и, открыв глаза, я поняла, что нахожусь в больничном крыле, прижимая к груди жемчужную подвеску с ключом. — Лекси! — воскликнул кто-то со стороны. Я обернулась, завидев Джейсона. — Ты словно переместилась! Завороженно проговорил тот. «Это портал?» «Ага», — кивнула, рассматривая подхваченное украшение. «В комнате была, но Милли не поскупилась для меня». «Это очень дорого для десая подошел вплотную юноша. «Неважно». Я почти отпрянула. Она посчитала, что стоит того. «И то верно», — улыбнулся мне Декарнес. На фоне всего происходящего мои мелкие проблемы казались незначительными. Ко мне пришел парень, которого я очень интересую. Но после пребывания в эссеразе, в небытии, это казалось несущественным. Я скучал. Поправил мою прядь юноша, буквально выхватывая меня из воспоминаний. Я рада. Почти равнодушно хмыкнула я. Надеюсь, с тобой ничего не случилось? «Конечно нет, Лексия», — смутился тот. «Просто хотел провести время с тобой. Может, что-то изменилось?» Тонкий и осторожный возглас Декарнеса заставил задуматься о своем поведении. Прошла всего пара дней с нашего свидания, а изменилось многое. Вчера я гуляла с однокурсником беззаботной адепткой, а сегодня на меня навалилось слишком много событий. «Нет», — покачала головой. «Прости, просто сказывается усталость». Говорят, — вкратчиво начал парень, — что мэтр Арверас распустил боевиков, а значит, ни один из них не пойдет к Десае Артрайт залечивать раны. «А ты не должен быть с ними», — поинтересовалась заведенная интонацией голоса. «То-то и оно, Лексия». Приблизился вплотную Джейсон. То-то и оно. Время словно остановилось. По ощущениям, я снова попала куда-то в непотие, но теперь со мной юноша, который так желает близкого знакомства. — Непривычно, — облизнула губы, выдавая свою нерешительность. — Ты самая красивая девушка в академии, Лексия. Почти вжался в меня однокурсник самая прекрасная храрая неоднозначная он мог долго называть мои достоинства и я бы все приняла, но нас в очередной раз прервали в сумерках зажегся свет зажглись лампы все углы крыла осветились лекси треильль услышала властный голос окажете помощь с каждым прожитым днем в академии Начиная с пятого витка и назначения дознавателя на должность мэтра, все больше подумываю, что неплохо бы ему на шею повесить колокольчик. Никто, кроме Десса Ойли Стрея, не подбирается так бесшумно и ловко. — Ой! — зажмурилась и покраснела. А еще отошла от Джейсона на пару шагов. «Конечно — Конечно! Преподаватель с невозмутимым видом поглядывал на нашу парочку. «Каждый раз», — со злой усмешкой начал он. «Замечаю, что если вы не в обществе друзей, то Дезда Корнес тут как тут. Я тоже ее друг», — обиженно проворчал юноша. «Друг? Что-то не похоже». «А в Академии нет правил, что нельзя дружить теснее», — с нажимом на последнее слово отозвался Джейсон вгоняя меня в краску еще больше». «Верно», — сложил ладони Миллер. «Зато есть правило про комендантский час. И вы в очередной раз его нарушили. Это у адептки Тревиль дежурство. А у вас? Насколько я знаю, Реймонд сжалился над молодежью и распустил по комнатам. У меня травма. Не врите, адепт». Не закапывайтесь сильнее. Идите к себе. Наказывать не буду. Но помните, что хождение по ночам ни к чему хорошему не приводит. — Джейсон, иди, — прошептала я, отсылая парня. — Мэтр Олистрый прав. Глубокая ночь. — Как скажете, Десс Олистрый, — сверкнул глазами мой. — Кто? — Не совсем друг, не совсем парень. Точно не жених. «Никак мы эти статусы не проясним. Нам дознаватель мешает. Следит он за мной, что ли?» Как только до Декарнес ушел, Миллер злобно заговорил. «Все никак не могу понять. Чем тебе так понравился этот мальчишка?» «Не ваше дело», — огрузнулась на дракона. «Вы просили оказать помощь». «Точно», — хлопнул тот себя по лбу. У тебя, Лекси, такая насыщенная личная жизнь, что забываешь, с чем хотел обратиться. Прозвучало очень обидно. Он что, думает, что я легкомысленная вертихвостка? Повторюсь, — выговорила сквозь зубы. Это не ваше дело. Что у вас случилось? Вот, — сунул мне предплечье с разорванной рубашкой и глубокой резаной раной из которой сочилась алая кровь. «Кто это вас так?» дериварт не предупредил, что с некромантами отправился в рейд в лес. Наткнулся на упырей. «А вы что делали в лесу?» Не удержался от вопроса, осматривая увечья. Миллер вдруг улыбнулся, словно школьник, и тепло сказал. «Знаешь, что говорят о любопытстве, Лексия?» От него не умрёшь, если уже мёртвый?» Издевательски ответила, вспомнив старую поговорку, посвящённую ищейкам вроде него. Дознаватель расхохотался. Я же весёлых чувств не испытывала. Пару минут назад меня обвинили в некрасивом поведении, и это сильно царапало всю мою сущность. «Поможешь?» — спросил он, поглядывая на меня, когда успокоился. «Да». Устало вздохнула Я же на дежурстве. Снимайте рубашку. — Что? — удивился моему напору преподаватель. — А как мне вас лечить? Уже усмехалась я, сложив руки на груди. — Я лекарь. Меня таким не смутить. — Не смутить, говоришь? От вкрачивого тона захотелось нахмуриться. Пристал как банный лист. Почему все мужчины так реагируют на эту просьбу? Целители много видят. Да, с первого дня в академии нас заставляют перебарывать стыд, брезгливость, боязнь крови. Но о необдуманных словах я все же пожалела. Медленно расстегивая пуговицы, Миллер просто пытал своим взглядом. А я, не выдержав этого, все-таки отвернулась. А говорила, не смутить. Услышала я голос за спиной. — Поворачивайся, скромница, и приступай к лечению. — Тоже мне командир. Но я сделала так, как он сказал. Стараясь не показывать волнения, я приступила к обработке, укратко осматривая мощную фигуру дракона. — Мира, какой он красивый и... мужественный и... волнующий и еще много и... Каждый раз, сдрагивая от его движений, я закончила своеобразную пытку. Я старалась не делать ему больно, но пальцы становились ватными, а движения неуклюжими. «Всё!» — в последний раз перевязала я рану. «Можете одеваться!» «Сегодня ты как-то больше волновалась, чем обычно», — самодовольно заметил Мэтр. «И точно знаю...» что почувствовал твое восхищение. — Боги, какой надо быть дурой, чтобы забыть о том, что он импат! — Уходите! — хотела было отпрянуть, но он схватил меня за кисть и дернул к себе. — Перестаньте! — попыталась сбросить чужую ладонь. — Но какое там тягаться с грозным ящером? Он просто взял меня в охапку и усадил на свои колени. Я тоже восхищался. Прошептал мне в шею мужчина и запустил пальцы в мои волосы, надавливая на затылок. — Ты очень красивая, когда сосредоточена на работе, Лекси. Мир вокруг остановился. — Да, — прошептал он за мгновение до того, как его губы впились в мой рот. Он хотел заставить подчиниться. Поцелуй был властным и требовательным. Миллер словно почувствовал, что я пытаюсь оттолкнуть его при первом прикосновении. Но не обращая внимания на все попытки высвободиться, только сильнее сжал в объятиях. Надавив на подбородок пальцем, он заставил приоткрыть рот, и тогда его язык проник внутрь, сломив сопротивление. Этот поцелуй вовсе не был нежным, но, боги, он был горячим. Я совсем не понимала, сопротивлялась или нет, и вообще с трудом могла думать. Тайна мелькнула в голове. «Нет, это неправильно!» Больно царапнула его зараненную руку так, чтобы он отпустил. «Постой, лекся Попытался остановить меня мужчина, но я успела отскочить подальше. А потом, сломя голову, побежала. Хватит с меня приключений, и парней, и поцелуев, всего хватит. Тяжело дыша с силой, хлопнув дверью, я вошла в нашу комнату и села в кресло. Что это сейчас было? Я поцеловалась с дознавателем, с драконом, которого усиленно должна избегать, но нет, наоборот, лезу в самое пекло. И ведь отвечала, точно отвечала. Просто млела от близости. лекся вышла в гостиную тиана потягиваясь и зевая. — Ты рано. До рассвета далеко. Что-то случилось? Даже не знаю, как ответить. За неполную ночь я пообщалась с верным хранителем мира поняла, что мне необходимо вернуться в родной замок, прервала свидание с Джейсоном и на сладкое поцеловалась с мэтром Ойлистреем. — Да, — попыталась выбросить из головы последнюю часть. — Рифер один? Нам нужно поговорить. «Точно — Точно, — хлопнула себя по лбу подруга. — Ты узнала, что за знак на потолке? — кивнула ей и многообещающе улыбнулась. «Ричард — Ричард! — заорала некромантка, привыкшая всех поднимать, и покойников, и живых. — Вставай, Риф! «Да вставай же!» Мы услышали движение за дверью. Наш друг очнулся ото сна, жестоко разбуженный двумя девицами. «Пожар!» Вышел он в одних пижамных штанах, демонстрируя мускулистую мощную фигуру. «Нападение!» «Фу!» — покраснела я, вспомнив потянутый живот с кубиками пресса, в который малость находясь во власти преподавателя. «Иди оденься, мы тебя ждем!» «Да что случилось?» Не понял парень. Лекси вскрыла иллюзию со знаком. «Одевайся!» Торопела его Тиана. Рифер оживился, смахнул себя остатки сна. «Я мигом!» Пообещал он и умчался в сторону ванной комнаты. Через пять минут мы сидели вместе, и я рассказывала, что произошло со мной за недолгое дежурство умолчав только о последней сцене. Именно этим делиться не хотелось. Ребята поймут, но завалят советами и вопросами. Сначала мне самой нужно обдумать эту ситуацию. — Значит, хлопал по подлокотнику кресла Миртаарон. — Тебе нужно вернуться в Дадхар. Только там мы найдем богиню. — Да, — медленно выдохнула. «И найти ключи!» — теребила в руках подвеску. «Это очень опасно, Лексе!» — забеспокоилась подруга, положив ладонь на мою. «Как нам туда попасть и сделать так, чтобы ты не оказалась замужем?» «Понятия не имею». Мы замолчали, обдумывая возможные ходы. Но ничего дельного в голову не приходило. «Ну...» — протянула Тьяна. «Определенно, сами мы ничего не сможем. Придется просить помощи». «У ректора?» Я посмотрела на нее. «Вряд ли он будет скрывать от брата такую важную информацию». Некромантка заолела, опустила взгляд и смущенно прошептала. «Я знаю способ, как заставить его сначала дать обещание скрывать тебя и защищать, а потом уже расскажу обо всем». — Да все знают, но это не выход. — Нет, — покачала головой. — и Еще до обещания будет много вопросов к тебе и ко мне. — Лекси, на права, — спокойно отозвался Рифер. — Мы же все так и рассказали отцу и дяде. Они в курсе про богиню Фейд. Только твоя личность осталась в секрете. Уверен, что император не выдаст тебя королю Генриху. Он одобрил эту свадьбу. Упиралась, не желая сдаваться. Что ему мешает? Мы, показал на себя и девушку. Он не пойдет против семьи. Да и ты ему понравилась. Как лекарь, парировала я. Подумай, я не заставляю. Но отправляться в замок одной без помощи могущественного покровителя глупо и безрассудно. Ты думаешь, что я этого не понимаю? Только, признавшись, свободной не стану. Так и буду всегда во власти подобранного для меня мужчины. Пусть не выбранного отцом, так другого. Пропали все мои мечты. Еще какое-то время мы продолжали обсуждать этот вариант. Тьяна и Рифер убеждали довериться Мертааронам, а я упиралась и не желала этого делать. Не придя ни к какому решению, наша троица разошлась по спальням, договорившись еще раз поговорить утром. Только вот ребята правы, деваться некуда, только так не хочется прощаться со своими надеждами и фантазиями.